«Боишься — Боишься гончая? — рони криво усмехнулся. — Правильно делаешь. Бывало. Высокие маги не справлялись с внезапно обретенным могуществом и погибали. Бывало, знахарки или слабенькие деревенские колдуны превращались в высочайших. Никто не знает, что замыслили боги. Подобный ритуал в любом случае — большой риск для жизни. Невозможно предугадать его итог. Так как? Готов сыграть по-крупному? Далион невольно отвел взгляд, посмотрел в узенькое окно. Там за толстым стеклом, усиленным оборонным заклинанием, бушевал ливень. Ничего не было видно из-за сплошных потоков воды. — Я готов, — глухо ответил Далеон. — Пусть будет так. Совсем недавно я собирался выйти в открытое море на утлом суденышке, лишь бы попасть в империю попытаться спасти Эвелину. Тогда боги послали мне тебя. Значит, я им еще нужен. Опять боги с непонятным раздражением процедил имперец. — Что за привычка при каждом удобном или неудобном случае их поминать? На себя надо надеяться. Боги уже давно не смотрят вниз со своих небесных престолов. Далеон удивленно вскинул брови, но ответить на столь опасные слова ничего не успел. Дверь распахнулась, и на пороге появился все такой же невозмутимый тенгор. Правда, теперь поверх темного камзола серебрилась кольчуга. А ладонь то и дело поглаживала рукоять меча. «Высочайшая вас зовет!» — произнес мужчина. «Где ваши спутники?» «Развлекаются!» — буркнул рони «Дело-то молодое!» «Понятно, каким образом напряжение снимают!» Тенгор внезапно смутился от слишком откровенных слов имперца. Чуть заметный румянец лег на щеки сурового воина». Это выглядело так забавно и неожиданно, что Далеон не сумел сдержать слабой усмешки. «Я позову их», — произнес он, приходя на помощь орабевшему воину. «Вряд ли тингор будет в восторге, если именно ему придется жестоко нарушить романтическое уединение младших гончих «Захватим их по дороге», — сказал воин, кинув на Далеона благодарный взгляд. Эйра просила поторопиться. «Забавно», — с неудовольствием проворчал Рони, скидывая на пол одеяло, в которое продолжал кутаться все это время. «Теперь она просит поторопиться, а до этого несколько часов потеряла просто так. Нет, не понять мне логику женщин, тем более огненной стихии». Далеон ожидал, что Тенгор вспылит, Попробует как-то урезонить мага, встать на защиту хозяйки своего рода, но воин лишь как-то виновато усмехнулся и покраснел еще сильнее, что, несомненно, не осталось незамеченным для Рони. Тот выпрямился и оглянулся на старшую гончию со столь самодовольным видом, будто тингор только что принес ему присягу на верность». Как и следовало ожидать, дверь в маленькую коморку, отведенную для Раи, оказалась крепко запертой. Далеон громко постучал, почти не надеясь на быстрый ответ. И тем больше было его удивление, когда дверь сразу же распахнулась, и на пороге предстал нор.